Глава тринадцатая. Гаврила Ратников. Чем дальше они уходили от странного дворика, тем меньше терпения оставалось у Глеба. «Это что вообще за место?» — наконец прорвал стажёра. задворки коротко ответил Брют. Он думал о чём-то своём и не стремился этим делиться. «Разве это не сказки?» «Ты в ладном мире живёшь, тут всё не сказки», — психанул Брют. Глеб замолчал. Задворками называли места, где пространство мутировало и перестало работать по правилам. Туда уходили знатки, которые не хотели соблюдать правила. Всякие разные прятались там от стражи. Район полный отребья. Глеб знал, что в их городе есть задворки. Каждый огромный город в какой-то момент начинает жить своей жизнью и диктовать свои условия. Люди меняют любое место, куда приезжают, а место подстраивается под человека. Или другое существо, что селится там, где ему безопаснее всего. Задворки считались таким убежищем для всяких разных. Тут невозможно найти нужное, как уйти живым, если место само не отпустит. В каждом городе есть свои задворки со своим характером и своими правилами. «А кто он вообще?» — снова спросил Глеб, вспомнив странного деда и деревянную фигурку. «Росли вместе», — коротко ответил Брют. «Разве он не должен был давно умереть?» Глеб попытался вспомнить, сколько лет брюту «А ты не заметил?» — стражник остановился. «Он давно не человек». Глеб не хотел признаваться, что от страха вообще ничего не понял на задворках и промолчал. «А что не так с котами и медведями?» брют не стал отвечать на этот вопрос и просто пошёл дальше. Скот Иваныч не зря дал этот адрес. И теперь зама мучили вопросы — Имеет ли старый друг отношение к убийствам и откуда Скотт Иванович знает про задворки? Знает ли про них як? Глеб еле поспевал за Брютом. Фигурка медведя не шла из его головы. А ещё когтистая лапа, которая скребла землю под кустом. «Погоди». Брют резко остановился. Глеб не успел затормозить и влетел ему в спину. «Чувствуешь? Смерть. Недалеко тут. Как те две? Очередной труп?» Глеб прислушался и тоже почувствовал чужую смерть. Неужели он стал понимать, что такое стража? Похоже на то. Брюд выпустил пчёл и посмотрел, куда они полетели. «Пограничников позвал?» — уточнил Глеб. «Сначала надо посмотреть, что нас ждёт». Глеб очень не хотел туда идти. Он помнил первую жертву, это жуткое искорёженное тело. Помнил вторую, вдавленную в стену. «Вопрос», — вдруг осенило Глеба. «М?» — Брюд уже направился вслед за пчёлами. «Если в явном мире у всяких разных нет тел...» — Глеб опять еле-еле поспевал за замом. «То почему у второй жертвы было три ноги?» «Мутировал», — ответил Брюд. «Скорее всего, заклинание так сработало, что человеческое тело стало изменяться». «Ужас!» — Глеб ещё больше сжался, мечтая оттянуть момент, когда он увидит третью жертву. Брюд же, наоборот, спешил. Надеюсь, что жертва ещё жива и что-нибудь скажет. Правда, густой дух смерти красноречиво говорил об обратном. Пчёлы привели в парк. Классический для спальных районов. Пруд и фонтан, детская площадка, вокруг разбегающиеся узенькие аллеи. Люди толпились возле пруда, громко что-то обсуждая. Брюд сразу направился туда. Нарисовал над толпой знак, и люди резко потеряли какой-либо интерес к происходящему. они вяло собрались И пошли прочь из парка. "Я никак не могу запомнить все эти знаки", пожаловался Глеб, глядя на уходящих. Брюд странно посмотрел на него, но ничего не сказал. Картина в пруду один в один совпала с той, что увидела стража неделю назад в фонтане торгового центра. Два сросшихся тела, застыли с гримасами ужаса на лицах. Всякий разный пытался защищаться, а человек убежать. Но кто-то их настиг. «Их не здесь убили», — сказал Глеб. «Уверен?» «Да». Брюд довольно отметил, что в голосе стажёра появилась уверенность. «Пространство искажено. Смотри, вода против ветра движется. Я думаю, тут в точности повторили первый случай. Как будто фантазию не захотелось проявлять». «Боюсь, дело не в фантазии», — покачал головой Брюд. Он внимательно осмотрел воду, перевернул труп и отпрянул. Новое тело принесло новые неприятные подробности. У человека был вырван позвоночник. Кровь залила всю одежду. Глеба стошнило. Брюд посмотрел на стажёра. «Как и в первый раз, ничего. В явном мире тоже абсолютно чистое убийство Никаких отпечатков, лишних кусочков ткани. Хоть что-нибудь, за что можно было бы зацепиться». «Как думаешь...» Глеб глубоко дышал, пытаясь прийти в себя. «Мог это успеть сделать тот дед?» Брюд пожал плечами. «Я не виделся с ним больше ста лет». Он взмахнул рукой, и рой пчёл облепил тело. «Не знаю, во что сейчас превратился этот человек». «Надо вернуться и поговорить», — сказал Глеб. Брюд кивнул. «Потом вернётесь». Глеб аж подпрыгнул от неожиданного голоса Ската Ивановича. «Жду вас в офисе с докладом». «Принято», — ответил Брюд. «А если он через воду за всеми подглядывает?» — предположил Глеб. брют никак не отреагировал на вопрос. Пчёлы уже убрали тело и вернулись на место. Быстрым движением зам снёс знак над парком, и отдыхающие снова заполонили аллеи. Скотт Иваныч сидел за столом и крутил в руках чашку. «Как вы?» — спросил босс, когда Глеб и Брюд сели напротив. «Погано», — честно ответил Брюд. Босс кивнул и посмотрел на Глеба. Стажёр опять сгорбился и постарался стать меньше. «Я позвал вас, чтобы объявить», — заговорил Скотт Иваныч, «что мы готовы принять в свою команду нового стражника». Глеб радостно встрепенулся и посмотрел на Брюта. Тот никак не отреагировал, словно он был недоволен таким решением. «Я весь день договаривался об этом с Великим Древом», — продолжил Скотт Иваныч. «Высшие силы приняли во внимание то, какие у нас сейчас времена, и согласились увеличить команду. Сегодня у меня будет первое собеседование, а завтра я вынужден буду отлучиться, поэтому принимать нового стражника будет Брют». «Новых людей всегда главный принимают, босс, воевода». Брют надеялся, что Стас Иванович просто неудачно пошутил. «Это же прямое нарушение правил». «У меня нет таких полномочий». «Я даю тебе эти полномочия», — невозмутимо отозвался Скотт Иванович. «Ты чувствуешь стражу лучше меня, а значит, лучше подберешь необходимого кандидата. К тому же тебе поможет Глеб». Стажер, сидя рядом с замом, не понимал, почему тот так сильно напрягся. Что не так в том, что напарника будет выбирать второй по званию? «Возражения не принимаются», — хлопнул по столу Скотт Иванович. «Завтра будете в офисе». — Какое в офисе, взвился Брюд. У нас три трупа. Если считать всяких разных, шесть. Вот поэтому вам и нужен новый член в команду, жестко сказал босс. Что, кстати, с этим? То же самое, что и в первый раз, сухо сказал Брюд, Прокинул через воду. Разве что у этого зачем-то вырвали позвоночник. Скат Иванович слушал хмуро, катая кружку по столу. Позвоночник, как и любые кости, хранит в себе силу проговорил он. «Выясните, что за жертва и имеет ли она отношение к предыдущим?» Брют кивнул. «Да, по вашему адресу», — Брют встал. «Это оказались за Вы специально их нам показали?» Скат посмотрел на Зама. На мгновение Брют почувствовал себя очень маленьким под взглядом этого огромного человека. Маленькая беззащитная пчёлка, на которую сейчас опустится огромная лапа медведя Не было там никого. Зам собрал все свое самообладание, чтобы продолжить. Единственный, кого мы встретили, мой бывший школьный друг. «Он что-нибудь вам сказал?» Не меняясь в лице, спросил Скотт Иванович. «Ничего особенного», — ответил Брют. «Жаль». Босс резко потерял интерес к разговору. «Значит, не там искали». Он махнул рукой, давая понять, что разговор окончен. Брют вышел из кабинета очень злой. А Глеб никак не мог понять, что он упустил. За разговором босса и зама стояло что-то ещё. Брют всю ночь изучал три разных дела, но не нашёл ничего хоть отдалённо их связывающего. Только когда солнце пробилось сквозь шторы в квартиру, он понял, насколько устал. Ещё идти общаться с потенциальным стражником. Скат Иванович написал, что нашёл хорошего кандидата. Парень толковый и готов работать. «Может, и хорошо, если я буду его принимать», пробормотал Брюд своему отражению, когда пытался смыть усталость. Даже крепкий кофе не справился. «Надо побыстрее с этим разобраться и сгонять к Шепелявому». Брюд заварил себе ещё чашку, мечтая в ней раствориться. Узама поселилась и не хотела никуда исчезать ощущение, что Скат иванович тормозит работу стражи. Подкидывает лишние адреса, ставит непонятные задачи. Он даже написал об этом Яку, описал ситуацию. Як посоветовал не параноить. Скот Иваныч, может, и странный, но в его действиях есть логика. И страже на самом деле нужна подпитка. «Если бы ты был частью Роя, то чувствовал бы, что что-то не так», — написал Брют. Як на это ничего не ответил. А Брюту очень хотелось, чтобы бывший начальник был рядом и поддержал. В дверь позвонили. На пороге стоял Глеб. «Ты на себя кофе пролил?» — удивлённо спросил стажёр. «Так сильно пахнет?» «В себя», — ответил Брют. «Пойдём в офис короткой дорогой». «Это какой?» — заинтересовался Глеб. Брют пустил стажёра в квартиру, закрыл за ним дверь, а потом снова положил руку на ручку и сказал. «Иду туда, куда не звали». Ручка вниз, и дверь открылась не на лестничную площадку, а сразу в кабинет ската Иваныча. Как и предупреждал босс, кабинет был пуст. «О, это же заговорный переход!» — обрадовался Глеб. «Говорят, столетницы его могут использовать, чтобы ходить между мирами». «Стража тоже». Брюд подошёл к столу и сел Стул стоял слишком низко, и зам от неожиданности чуть не ударился подбородком о столешницу. Глеб подавил себе желание засмеяться. Запах кофе намекал, что зам не спал всю ночь. «Во сколько мы ждём соискателя?» спросил Брют из-под стола. Стул никак не хотел регулироваться. «Должен уже прийти», — ответил Глеб. «Тогда быстро заходи и дверь закрой», — Брют резко сел на столешницу. «А то не попадет он к нам». Стоило Глебу захлопнуть дверь в квартиру Брюта, как в кабинет постучали. Брюту мужчина не понравился сразу. Во взгляде незнакомца было желание обладать силой. Стражник уже не раз видел эту алчность в соискателях. Прежде чем взять на службу Глеба, я опросил ни одного человека. И только Глеб пришел с огромными горящими глазами и желанием помогать. Все остальные хотели только силы и вечной жизни. «Гаврила Ратников», — мужчина улыбнулся и протянул руку для рукопожатия. Брют крепко сжал чужую кисть, прощупывая всеми чувствами душу Гаврилы. «Как добрались?» Чтобы не отказывать сразу, Брют решил немного пообщаться. «Пришлось помучиться», — признался Гаврила. «Не сразу заметил охранные знаки». «Умеете ими пользоваться?» — уточнил Брюд. «Естественно». Гаврила даже немного обиделся. «Все знатки умеют работать со знаками. Очень жизнь упрощает». Брюд кивнул, раздумывая, куда дальше увести разговор. «Что вы знаете про Рой?» «Рой — это стража». Ратников будто к экзамену подготовился. Все стражники чувствуют друг друга, что помогает в работе. «Как попасть в явный мир?» Ратников задумался. «Знатки владеют несколькими способами, но все они имеют некоторые побочные эффекты». Снова ответ как по билету. «И примерно одинаково работают, если из явного к нам пытаться попасть». «Вы хоть одним пользовались?» Хотелось побыстрее свернуть разговор и отправить человека подальше от офиса стражи. «Нет», — соврал тот. «Когда последний раз были в Яве?» Ратников замолчал. Его взгляд сразу стал жестким. Он понял, что Брют распознал ложь. «Извините, но вы нам не подходите». Зам встал. «Почему?» «Ваше намерение не совпадает с ощущением роя от вас. Пчелы не могут принять темного человека. Забудьте дорогу в наш офис». Гаврила ничего не сказал в ответ, но, уходя, он с силой хлопнул дверью, обругав Брюта крепким словом. «Хоть раз твое чутье тебя подводило?» — подал голос до сих пор молчавший Глеб. Брюд не ответил. Гаврила Ратников сильно напряг стражника. Скат Иванович не мог не заметить, что на душе у этого человека. «Надеюсь, мы никогда с ним больше не пересечемся». «А что не так?» — спросил Глеб. «Он хочет силы и власти, которые дает служба в страже», — ответил Брюд. «Подготовился, чтобы показать, какой он идеальный кандидат» а намерение всё равно одно, тёмное». Глеб кивнул. Ему тоже показалось, что Гаврила какой-то странный. Но он знаток, а значит, уже что-то умеет. «А может, это он?» — вдруг предположил Глеб. «Кто?» — не понял Брюд. «Убийца!» — пояснил стажёр. «А в стражу попытался устроиться, чтобы отвести от себя подозрения». Брюд тяжело вздохнул. Отметать эту версию он не спешил. Любая зацепка поможет сдвинуть дело с мёртвой точки, даже ничем не обоснованная.